Державин Ода на смерть князя Мещерского Первое У Хераскова на Маховой в его огромной московской квартире при университете собрался весь литературный Петербург Еще не отшумели празднества в Первопрестольной по случаю мира с турками Примечание Хирасков Михаил Матвеевич Года жизни 1733-1807 писатель, драматург, видный деятель масонства, до того как быть директором Московского университета с 1763 по 1802 год с перерывами, издавал журналы «Полезное увеселение», «Свободные часы». В историю русской литературы вошел как крупнейший представитель русского классицизма. В его творчестве обозначилось и движение к сентиментализму – Автор эпических поэм в том числе Плоды наук, Чисменский бой, Россияда, а также лирических стихов, 20 пьес и прочее. Конец примечания здесь были секретарь Никиты Панина, чиновник Коллегии иностранных дел Денис Иванович Фан Визин, библиотекарь и личный чтец императрицы Василий Петрович Петров только что вернувшийся из Англии, где он переводил потерянный рай Мильтона. Питомец Московского университета и ученик Хераскова Ипполит Федорович Богданович, выпустивший недавно том изящных виршей «Лира». Примечание. Петров Василий Петрович, год жизни 1736-1799, поэт. Его известность началась с «Оды на карусель», посвященный описанию придворного праздника. С 1768 года был переводчиком при кабинете Екатерины II, ее личным чтецом. В 1772-74 годах находился в Англии, где совершенствовал свое образование. Позже, выйдя в отставку в 1780 году, жил в деревне, писал хвалебные оды императрицы и ее фаворитам, быстро откликаясь на текущие события его тяжеловесные стихи вызывали насмешки у современников, однако сама Екатерина пыталась провозгласить Петрова II Ломоносовым. Писал он также сатирические произведения, перевел Энеиду Вергилия Александрийским стихом, а также первые три песни «Потерянного рая» Мильтона и другие. Богданович и Полит Федорович, годы жизни 1743-1803, поэт, автор сборника лирических стихотворений «Лира» 1773 год, поэмы «Сугубое блаженство», комедий, драмы «Славяне» и другие, издатель журналы «Невинные упражнения» 1763 год и газеты «Санкт-Петербургские ведомости» с 1775 по 1882 год, переводил Вольтера, Руссо, Дидро и других. Лучшее и самое известное произведение Богдановича – поэма «Душенька» 1778, издана в 1789 году, вольное переложение романа Ла Фонтена «Любовь психии и Купидона» 1669 год, Стилизованные под русские народные сказки и содержавшие шутливые и иронические мотивы – Поэма Богдановича была противопоставлена героическим поэмам классицизма. Конец примечания. «И вельможа, известный двору и литературе, управляющий русскими театрами, Иван Перфилич Елагин, насмешник, волокита, гастроном, секретный доверенный государыне по амурным делам и фанатик масон». Примечания. Елагин Иван Перфильевич, года жизни 1725-1794, поэт, драматург, переводчик, член Российской Академии с 1783 года. Окончил сухопутный шляхетский кадетский корпус, писал элегии, песни, сатиры, все осталось в рукописях, в лирике выступал как последователь Сумарокова, в 1766-1779 годах видал управление ими театра в конец примечания. Впрочем, масонами были чуть ли не все. Московская, знать, Галицын, Трубецкие, Лопухины, Щербатовые, сам директор университета Херасков и его ученики. Перед обедом гостей увеселяли песенками, среди коих наибольший успех достался написанный Богдановичем 15 мне минуло лет». За столом разговор вертелся вокруг поэзии, воспевавшей триумф русского оружия. Завладевший вниманием Елагин, который при этом не забывал, почавкивая, уничтожать одно блюдо за другим, громко бронил современных стихотворцев. «Сколько грому и треску и пустого вздору у нас в торжественных одах!» Он с прищурью поглядел на Петрова. «Не буду хулить некоторые вирши, хотя и мог бы сказать кое-что о хвалебной оде на войну с турками». «Впрочем, это сделал за меня эпиграмист», — послышались смехи. По Москве ходила злая эпиграмма на Петрова Василия Майкова. «Довольно из твоих мы грома слышим уст, шумишь, как барабан, но так же ты и пуст». Маленький Росточком Петров, сам, назвавший себя карманным ее величеством стихотворцем, побагровел, но из-за стола не вышел. «Наберу силу уже тебя а сейчас «погожу» читалось на его круглом лице. «Спору нет и о возвышенном в самых благородных тонах сказать можно. Да вот наш хозяин написал же, и толь величава, коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, в былинках на земле велик». Но иным уж и впрямь русского языка не хватает, Продолжал все более воодушевляясь вельможа и даже отложил вилку с насаженной на нее репицей индейки. «Неизвестный мне капнист, представьте, изъясняется в любви к отечеству по-французски». При сих словах встрепенулся скучавший в конце стола гвардии поручик Державин. Вратившись в Москву, он сошелся с капнистом еще теснее, чем в Петербурге. Вместе сиживали они над стихами, особляли друг другу, и русский подстрочный перевод оды Капниста на кучук-кайнарджийский мир, которую помянул Елагин, поручик писал своей рукой. Но всех наших адописцев признаться, трескотнёю своей затмил какой-то державин. Елагин переложил вилку в правую руку и замахал ею словно капральской палкой, держа в левый листок. Богини радости сердец я здесь высот не выхваляю. Помыслит кто, что был ельстец. Затем потомкам оставляю, Гремящую пышну он учесть. Россия чувствует налоги, Судьбы небес, как были строги, Монархине сей дух вознесть. Сидевшая рядом с Елагиным Дородная супруга Хераскова Слегка нажала туфелькой ногу вельможи, Но тот ничего не почувствовал — поднеся листок к близоруким глазам, и, уже воспалившись, он принялся разносить неизвестного стихотворца. «Нет, вы поглядите, сколь нелепы и сумбурны выражения сей оды! Магомету стерла роги, всех зол зиял на нас, как ад! Уж ли это по-русски? О высокопарности! Уже дымятся алтари...» душе превыспренней, парящей среди побед, торжеств зари, своим величеством светящей. Хераскова, видя, как зарделся Державин, начала пинать под столом Елагина, но тот не догадывался и, дрягая в ответ ногой, продолжал свое. Обед кончился. Только тогда Хераскова рассказали обо всем Елагину, вельможа смутился. Принялись искать Державина, но того и след простыл». Прошел день, другой, третий. Державин против своего обыкновения не показывался хирасковым. И между тем, как они тужили и собирались навестить оскорбленного поэта, Державин с веселым видом вошел к ним в гостиную. Обрадованные хозяева удвоили к нему свою ласку и начали спрашивать, от чего он пропал. «Два дня, друзья мои», — отвечал поручик. «Сидел я дома с затворенными ставнями, и все горевало моей оде. В первую ночь даже глаз не сомкнул. А сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной им оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание. Я так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо от него к вам». «Ода на великость», которую разбронил Елагин, вошла в первую книжечку Державина «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагай 1774 года», напечатанную без имени автора при Академии наук и выпущенную в продажу в начале 1776 года. Само название «Читалагай» или «Шиталагай» носил один из холмов против колонии Шавгаузен на Волге. На вершине этого холма, в Пугачевщину, стоял артиллерийский отряд, вытребованный Державином из Саратова. Живя в колонии, поручик нашел у немцев сочинение короля Фридриха II и вздумал перевести некоторые из них. Всего в книжечке 8 от. Четыре переводные в прозе и четыре оригинальные на великость на знатность, на смерть генерала-аншефа Бибикова и на день рождения Ее Величества, то есть Екатерины II. Оды эти бесспорно далеки от совершенства. Язык их тяжелый, неправилен, корявые и высокопарные обороты переполняют строфы. Дала себя знать дурная подготовка Державина, отсутствие упорядоченного образования. Только одну из них на смерть Бибикова он включил затем в собрание своих произведений. Но недостатки державинских стихов лишь резче подчеркивают творческую смелость поэта, обратившегося к знаменитым историческим событиям и фигурам, Екатерине II, Румянцеву, Бибикову. Удивляют глубокие и оригинальные суждения. Державин продолжает размышления любимого им Ломоносова и скрыто полемизирует с его одой, посвященный восшествию на престол Екатерина II, где, в частности, сказано «Услышьте, судьи земные и все державные главы, законы нарушать святые от буйности блюдете вы». Вводя на великость, Державин, обращаясь к той же Екатерине II, задается вопросом, а имеет ли земной судья человеческое право на то, чтобы ограждать от произвола законами подданных? Сам поэт столь много страдал от бедности и притеснения сильных, и потому он чувствует, что право давать другим законы также надо выстрадать, обрести мудрость, пройдя через беды и невзгоды. «Услышьте все земные владыки и все державные главы, еще совсем вы невелики, коль бед не претерпели вы». Сам Державин очень сурово отнесся к собственным ранним опытам, отмечая, что оды эти писаны весьма нечистым и неясным слогом. Иначе восприняли их современные ему поэты, например, Дмитриев, сказавший впоследствии Державину «Я всегда любил эти оды», «Ты уж и в них карабкаешься на парнас», примечание. Дмитриев Иван Иванович, годы жизни 1760-1837, поэт. В своем творчестве был типичным представителем русского сентиментализма, по преимуществу сатирик, разрабатывавший светские и новоучительные темы, автор многочисленных басен, а также текстов песен, Занимался переводами и переложением французских поэтов, оказал определенное влияние на поэтов Арзамаса, Вяземского, Жуковского, Батюшкова. Конец примечания. Он нашел, что в этих стихах уже показывалась замашка врожденного таланта, и главное свойство его – благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. Недаром даже в позднейшей оде «Вельможа» мы встретим несколько отрывков почти без изменений, перенесенных державином из оды на знатность, в том числе и такие дышащие благородством строки. «Я, князь, коль мой сияет дух, владелец, коль страстьми владею, болярен, коль за всех болею, царю, закону, церкви, друг».